Глава 11. Если в кубик сунуть шарик... Соединенные Штаты должны быть мировым полицейским. Совокупная стоимость всей наличной валюты, золота, серебра и цифровой валюты биткоин во всем мире меньше, чем долг США. Губернатор Петербурга утвердил размеры пайков на случай войны. Приятеля моего пиратствующего звали Ингвар, Внешность он имел ни разу не скандинавскую, что, впрочем, не мешало ему считать себя потомком викингов. Или делать вид, что считает. Он вообще на всякие придумки горазд «Здоров, молодежь! Давно не видались!» — шарахнул по плечу кулачищем, потащил к бару. «Это надо обмыть, черт побери!» Да, это все тот же Ингвар, громогласный, гостеприимный, фонтанирующий жизненной энергией и позитивом, а потому производящий ложное впечатление простака и рубахи парня. Кажется, он не меняется с годами, только волосы отступили с олба на запасные позиции, ближе к затылку, и немного посидели. Устроился он тут недурно. Кабинет стильный, отделан дорого, видна рука хорошего дизайнера, не абы что. Какой-то импорт-экспорт, какие-то оффшоры Ни черта в этом не понимаю, кроме того, что для Ингвара все это прикрытие. У него даже двойное дно, только маскировка для третьего. В баре приятно звякало, пока Ингвар выуживал откуда-то с задних рядов бутылку хорошего виски. Ну, значит, правда мне рад. Он всегда хорошо ко мне относился и даже считал другом, хотя я сильно моложе и у нас крайне мало общего, как в образе жизни, так и в характере. А может, как раз именно поэтому я ему был никак и ни в чем не конкурент. Слишком разные сферы интересов. Единственное, что нас как-то роднило, мы оба не особенно ценили деньги. Я для этого был слишком ленив и прагматичен, а он слишком романтичен и порывист. Когда выпили и проговорили все положенные по этикету нейтральные темы, Ингвар посерьезнел. «Ну, рассказывай», — сказал он, когда секретарша, «ноги от ушей и сиськи торчком, глаз не отвести», принесла кофе и удалилась, умело покачивая красивой попой. «Не просто же так ты ко мне заявился». «Действительно», — признался я, — «есть дельца. Вроде и мелочь, а кроме тебя обратиться за советом не к кому». «Ну-ну», — заинтересовался он. «Во что такое сумел вляпаться мой осторожный друг, что ему понадобилась помощь старого пирата?» «Да самый пиратский вопрос. Пиастры, пиастры», — изобразил я попугая капитана Флинта. «О как!» — удивился Ингвар. — И много ли? — Прилично. Двадцать пять монет, двести двенадцать граммов. Насколько я смог определить методом Архимеда, золото довольно чистое. — сказал Ингвар, — неплохие денежки, если с умом продать. — А что за монеты? Чья чеканка? — Так вот, за умом-то я к тебе и пришел, — добавил я грубые лести. — Сам понимаешь, я в этом чайник и лох, меня каждый первый обует, — А монеты вообще левак. Я их на вес сдаю. Вообще-то у меня была мысль переплавить золотишко перед продажей. Это несложно даже в домашних условиях. Но я решил, что в монетах оно будет убедительнее. Ну и вообще, пираты, пиастры, романтика. Ингвар любит красивые жесты и символизм. Пусть сам потом переплавит, если нужно. Я вытащил из сумки увесистый мешочек и солидно брякнул им по столу. — Ну-ка, ну-ка, посмо... Ингвар высыпал горку золота на полированную дубовую столешницу и застыл, заткнувшись на полусловие. Я удивленно смотрел, как с его лица сползает маска добрейшего человека, весельчака и балагура, записного тамады и души любой компании, и как из-под нее появляется настоящий Ингвар. Я его таким видел один раз, очень давно и при таких обстоятельствах, которые определенно не стоит обнародовать». Так понимаешь, что пиратским капитаном он стал не только благодаря своей неотразимой харизме. Ингвар встал, подошел к двери, выглянул в приемную, потом тщательно запер двери и вернулся. «Но вот что ты, блядь, за человек, а?» — спросил он меня укоризненно. «Пять лет носа не кажешь и в гости не зовешь, а потом заявляешься с вот такой подставой?» «Эй, Ингвар, я... Заткнись!» — перебил он меня таким тоном что будь тут штурвал, я бы к нему немедленно привязался до да покрепче. «Ну вот что тебе не прийти ко мне с какой-нибудь простой необременительной просьбой? Убить кого-нибудь, например, или труп спрятать, или переправить через границу с фальшивым паспортом? Ну разве я отказал бы другу? Но нет, тебе же надо приволочь мне такую гадость, что я теперь не знаю, что и делать». Если в кубик сунуть шарик, подвести к нему 100 герц, то ли шарику пиздарик, то ли кубику пиздец. Ингвар, сколько я его помню, всегда фонтанировал нелепыми стишками, дурацкими байками и странными анекдотами. Всегда находилось что-то к слову. Он достал убранный уже в бар вискарь, набулькал себе полстакана и всадил залпом, без льда и содовый. Я сидел, не находя слов. «Да-да, ты не знал», — пресек он жестом мои попытки оправдаться. — Если б ты знал, хрен бы ты ко мне попёрся И не вздумай мне сказать, где ты их взял. — Послушай, может, забудем? Не было никаких монет. Ничего я тебе не приносил. — Если бы. ингвар постучал ногтем по реверсу монеты. — Не, дружок, фарш невозможно провернуть назад. Я посмотрел на монету. Ничего особенного. Какая-то индустриальная символика, похожая на советский герб какого-нибудь города завода Шестеренка вроде просматривается. Микроскоп какой-то. Или телескоп. И буквы РК внизу. Блин, я как-то их не рассмотрел пристально. Золото и золото. Ты хоть телефоном их не фотографировал? Безнадежным тоном спросил Ингвар. Нет. Озадаченно ответил я. А что? Твое идиотское счастье. Так давай сделаем вид, что никакого золота не было. Вернулся я к мысли, которая оказалась мне удачной. Никто, кроме нас с тобой, его не видел, клянусь. Да куда там? Ты ж дурной. Вот ты уйдешь, а потом попытаешься продать его кому-то еще. Тебя спалят в тот же миг, начнут крутить, и ты сдашь всех, включая меня. Потому что крутить будут серьезно. И тогда мне пиздец, потому что я вижу вот эти монеты и никуда еще не позвонил. То есть мне уже пять минут как пиздец при любом раскладе. А если переплавить? Я же говорю, ты дурной, как беременная лосось, — посмотрел на меня с жалостью Ингвар. Ты что, не знаешь, что по составу золота можно узнать его происхождение? Рано или поздно где-то его проверят на спектрометре и раскрутят всю цепочку назад. До тебя! «А значит, до меня». Ингвар потер лоб, посмотрел на бутылку, но наливать больше не стал. «Вообще-то», — он посмотрел на меня почти нежно, «по-хорошему я должен тебя убить. Вот прямо сейчас и тут, пока ты никуда не ушел и не угробил нас обоих». «Это по-хорошему?» «Поверь, да». Ингвар был предельно серьезен, и я поверил. «Если бы это был кто-то другой, то я бы уже паковал его в мешок» отмывал паркет. Я непроизвольно посмотрел на пол. Красивый паркет, наборный, с рисунком. Жалко было бы испортить такую прелесть. — Спасибо, что не, — сказал я искренне. — Не благодари. Это не твоя заслуга. Я тебе немножечко должен за то дело, но не так много. — А чья? — Моих покойных родителей, наградивших меня кроме дурацкого имени еще и огроменным шилом в жопе. Ингвар задумчиво пропел себе под нос. «Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрежут, я полено привяжу». «А мне что делать?» — поинтересовался я в некотором обалдении. «А с тобой мы поступим следующим образом. Ты же продавать принес? Тебе деньги нужны?» «Ну да, нужны», — подтвердил я. «Еще как? Так я дам тебе денег». «Меньше, чем ты бы выручил с продажи, но не потому, что я жадный, а потому, что у меня больше наличных тут нет, а любые операции со счетом слишком паливные Но не так уж много ты и потеряешь. Процентов 20 «Устроит?» Ингвар назвал сумму, которая на самом деле была даже чуть больше той, на которую я рассчитывал. Я очень приблизительно ориентировался в ценах черного рынка. «Откуда мне?» «Да не вопрос, конечно». «Но за это ты сделаешь две вещи». «Какие?» «Первое. Ты мне сдашь контакты людей, которые связаны с этими монетами. Только не надо говорить мне, что ты это золото под кроватью нашел, ладно?» «Все равно не поверю». «Ладно. А вторая?» «Если ты знаешь, где проход...» Ингвар уставился на меня пристальным взглядом и, видимо, что-то увидел. «Знаешь! Знаешь!» Он вдруг демонически захохотал... И добавил, «Знаешь, где проход?» «Да ты хитрец!» — погрозил пальцем. «Небось и лазил туда. Лазил, вижу. А говорят, что это я ебанутый». «Так вот», — продолжил он серьезным тоном, — «ты мне этот проход покажешь. Мне все равно, куда он ведет, но я должен убедиться своими глазами, что это не сказка для жадных артозеев». «Ну, в принципе...» В голове у меня щелкал бешеный арифмометр, сводя плюсы и минусы, «за» и «против», включая тот немаловажный аргумент, что ответить я «нет», Ингвару придется таки мыть паркет, а он красивый и его жалко. Ладно, уговорил, черт языкастый. В конце концов, если я выведу Ингвара на Андрея, то последнему очень быстро станет не до меня. Ингвар мужик решительный и резкий как понос. А насчет прохода? Да хрен с ним». Пусть смотрит. Устрою экскурсию по берегу моря. Объясню, что ничего ценного там нет. Ну и вообще, мне нужен хоть один союзник. Хоть какой. А то я в последнее время чувствую, что меня обложили со всех сторон. Но тогда еще одна просьба с моей стороны. Решил я слегка обнаглеть. Что еще? Можешь докинуть часть денег патронами. Под сорок пятый калибр. Штук. Ну, сколько сможешь. Ничего себе! «Ты обзавелся стволом?» Ингвар изумленно покачал головой. «А кто твердил, оружие не имеет смысла, если обещает больше неприятностей, чем его отсутствие?» «Неприятности в последнее время весьма необычны». «Ладно, полтыщи патронов с меня и даже денег не возьму. Все равно я тебе не доплатил». «Но...» — он сделал драматичную паузу. «Только когда покажешь мне проход». Я широким жестом пододвинул к нему мешочек с монетами. «Договорились, мол». Ингвар взял его и, не взвешивая и не считая, закинул в сейф. «Если взять чуть-чуть бумаги, краски, кисточку и клей, и немножечко отваги, может выйти 100 рублей». С этими словами он достал несколько увесистых пачек наличности и протянул мне. «На, ни в чем себе не отказывай». «Спасибо», — искренне ответил я. «Все-таки он здорово меня выручил». — Эх, пожалею ведь, что ввязался, — вздохнул он. — Но как же, сука, интересно! А то заскучал я что-то со здешним купи-продай. Выгодно, сытно, но уныло. Не поверишь, вот только что почувствовал себя на 20 лет моложе. Это, знаешь ли, дорогого стоит. Телега старая, колеса гнутые, а нам все похую, мы ебанутые, — пропел он с чувством. На этом мы расстались, договорившись, что завтра я устрою Ингвару экскурсию по иным мирам, и только потом всё остальное. Потому что одно дело слухи и легенды, а другое дело пальчиком потыкать. Я и представить себе не мог, что о существовании проводников, срезов и проходов знает так много народу. Пусть даже на уровне слухов и завиральных баек. Хотя, если вдуматься, то ничего удивительного в этом нет — С кем-то же должны иметь дела все эти контрабандисты. Не один же Андрей тут. Правда, чем дальше, тем меньше я верю в то, что он мне на рассказывал Явно не все так просто. Если про проводников и срезы слышал даже Ингвар, то это явно не секрет и для спецслужб. Выловить проводника при этом – задача техническая и несложная. А значит, что? Наверняка уже вылавливали. И не единожды. Или я ничего не понимаю в наших спецслужбах. Соответственно, согласно логике их работы, каждый второй проводник уже работает на кого надо. Информация по доступным проходам и срезам тоже давно снята, обработана и подшита в папочке, а государство держит руку на пульсе. Оно умеет. Однако в связи с этим остается два вопроса, ломающих логику. Первый. Почему контрабандные каналы оставлены криминалу, а не эксплуатируются вовсю государством? И второй, если проводники идут не под грифом перед прочтением «сжечь», а просто как информация для служебного пользования, то почему такой ажиотаж вокруг этих монеток? Я сначала подумал, что это потому, что их используют проводники, и через золото можно на них выйти. Но если на них можно выйти и так, то к чему все эти страсти? Что за монеты такие? Ох, как многого я не знаю. Играю вслепую, по непонятным правилам, не знам с кем — И спросить-то не у кого. Андрею я больше не верю, ни на грош. Все это я себе думал, сидя в такси по дороге к Йозе. К Ингвару я предусмотрительно на своей машине не поехал, знал, что без стакана не встретит Так что день, можно сказать, выпал, за руль не сядешь. Остается только разговоры разговаривать. Темы для них уже вполне накопились. Йозе я застал в офисе в расстроенных чувствах. Бросать налаженное дело ему было жалко до чертиков. Вливаться в дружную, но очень авторитарную клановую систему гремлинов не хотелось. Жена и двое детей накладывали серьезную ответственность, и все это вместе придавало изрядную нервозность обстановке, которую, как я понял по некоторым оговоркам, подогревали с одной стороны Андрей, а с другой Сандер. Я подкатился к Йозе со списком деталей для ремонта раскоряки, Кажется, это становится ее официальным именем и неожиданно легко обрел все необходимое, с запасом и бесплатно. «Все равно непонятно, что со всем этим теперь делать», — отмахнулся от меня Йози. «А что за машина такая? Не в УАЗик же ты все это пихать собрался?» И тут меня осенило. «Йози, а поехали ко мне в гости? Бери семейство, мясо купим, пиво, устроим спонтанный праздник. Детишки вместе поиграют, мы посидим спокойно, нервы полечим». А то этак и до дурдома недалеко, с такими-то напрягами. Заодно и машину покажу. Спорим, ты такой в жизни не видел. Йозе почесал репу, подумал и махнул рукой. А поехали. И правда, давно мы не выпивали. Все, суета какая-то. Правды ради, суета после этого только усилилась. Попробуйте сподвигнуть на спонтанную пьянку не пару мужиков, которым собраться только подпоясаться, а домоседную основательную даму с двумя малолетними детьми. От стадии «Ах, нет, ну как же так, мы не готовы», до «Ну ладно, в конце концов, почему бы и нет». Прошёл час, за время которого мы с Йозин и его старым, но отлично оттюнингованным и вылизанным до немыслимого совершенства Дефендере, служившим передвижной рекламой сервиса, успели метнуться по магазинам и собрать всяких закусок с напитками. Потом еще час ждали, пока семейство соберется, напихав полный багажник каких-то вещей». Как будто они не в деревню на одну ночь собирались, а на Северный полюс на собаках. Впрочем, с детьми всегда так. Дело обычное. Я позвонил и предупредил жену. Она, кстати, была рада. С Йозиной и Катериной они знакомы. Мы не часто но встречались с семьями. Мы с Йозей культурно выпивали. Жены, для порядка составив нам компанию, уходили трындеть о своем. Дети играли вместе более-менее ровно. Ваня постарше нашей на год с небольшим и делал вид, что нехотя не сходит к мелкоте, а Анечка почти ровесница мелкой, и пока дело не доходило до делёжки кукол, веселились они вдвоём прополую Для нынешнего атомизированного социума это уже можно с натяжкой назвать «дружили семьями», то есть собирались несколько раз в год на дни рождения друг друга. Не совсем посторонние люди. Вышло неожиданно хорошо. Видать, действительно накопилось напряжение у всех, надо было стравить пар. Мы с Йозей жарили мясо и пили пиво, потом усугубили принятое вискариком, жены от нас отставали количественно, но не в накале веселья. Дети хороводились с Криспи, по поводу которой Катерине очень хотелось задать вопросы, но она сдерживалась, видимо, считая ее чьей-то слабоумной родственницей и боясь выглядеть неделикатной». Криспи жгла напалмом, играла в куклы, весело проговаривая их диалоги на разные голоса, читала стихи и пела песни из мультиков, полностью захватив внимание детской компании. Взрослые так с детьми не играют, и это было очень заметно. Но, с другой стороны, дети были заняты и не дергали нас. А что еще нужно для хорошего семейного праздника? Ближе к ночи, увалив набегавшихся до потери себя детей спать, собрались купаться – И я, ловко забалтывая уже изрядно пьянную компанию, вывел всех вместо берега речки в сарай и на ту сторону. Над гладким, как зеркало морем, сияла неправдоподобно огромная луна. Это было так красиво, что все замолкли и смотрели завороженно. Катерина была, наверное, здорово шокирована, и я, по большому счету, рисковал огрести от Йози. В конце концов, это его и только его право решать, насколько его жена должна быть в курсе этих дел. Но мы были здорово набрамшись, нам было весело и странно, и мы просто побежали купаться, скидывая на бегу одежду. Было хорошо и беззаботно. Отличный выдался вечер. Давно такого не было. Утро, правда, выдалось хмурым. Мы были уже не так юны и сильны печенью, как во времена Оны. Жена смотрела на меня с некоторой укоризной, подозревая в морских купаниях специальную провокацию. Я тщательно делал вид, что это был порыв души, Катерина имела вид растерянной, полный сомнений, не иначе прикидывала, померещилось ли ей все это с пьяну, или все же было. Спросить пока боялась, но на Йози поглядывала многообещающе. Йози, знающий меня давно и хорошо, терпеливо ждал объяснений, зачем я устроил этот балаган, но не торопил события, а спокойно пил кофе. И только дети, включая в их число Криспи, с самого ранья учинили гомон и скачки, вызывая болезненные гримасы на лицах уставших родителей. Оставив женщин и детей складывать сложный пазл завтрака, «Ой, мама, я это не хочу, свари мне кашку!» «Нет, лучше бутерброд!» «Нет, я йогурт съем!» И это на три разных мучительно звонких голоса. Я загадочными жестами бровей отозвал Йозеф в сторонку посмотрел в глаза со значением и, призвав к молчанию, увел в сарай и на ту сторону. Когда Сандер открывал этот проход, Йози туда не сходил, так что теперь он впервые видел мою резиденцию при дневном свете. В ночных купаниях было не до подробностей, а сейчас я с некоторой даже гордостью предъявил недвижимость к осмотру. Хотя Йози в первую очередь заинтересовала как раз движимость. Он буквально накинулся на трофейную раскоряку, изучая конструкцию. Сразу понял, куда его амортизаторы пойдут. «Да, прикольная телега», — одобрил Йози. «Видно, что надежно и проходимость зверская. На унемоги старые по компоновке похожи Да еще и резонаторы под днищем. Ценная штука!» «Резонаторы?» — в свою очередь удивился я. «Это так называется?» «Ну да, они самые!» «Опа! А можно с этого места поподробнее?» «Я не особо в курсе», — признался он. К нам иногда пригоняли технику с такими штуками на ремонт. На ней можно как-то между срезами кататься, и проходы не нужны. Но редкость большая, так что денег стоит. Я посмотрел на Йозе и решился. Расскажу ему нафиг все. И рассказал. И про Аки, и их зарядку. И про то, что это запросто может стоить мне башки, если кто-то узнает. И про то, как Андрей искал то, что нашел по факту я. И про супергеройский костюм рассказал. И про третью с остальными. И про ночной визит мутных гопников. И про то, чем он закончился. Загрузил, в общем, по полной. Йози был заметно ошарашен обрушившимися на него откровениями. «Слушай, а ты ничего не перепутал насчет этих наемников? Может, их все же не Андрей нанял?» «Ну, то есть, не наш, Андрей. Может, совпадение какое?» «Пойдем», — повлек я его в башню, — «покажу кое-что». Отвел его в левое крыло, используемое теперь под кладовку, вывалил из пакета трофеи с командира этой ДРГ. Двадцать первый глок с двумя магазинами, перевязь с ножами, легкий броник, который я, преодолев брезгливость, отмыл от крови и оставил чисто на всякий случай. А главное — смартфон. Включив его, дождался загрузки и открыл список последних звонков. «Узнаешь номер?» — ткнул я его в нос Йози. «Коллекционер, который обозначен». «Да, это Андрея». Йози даже достал свой мобильник и сверил. «И коллекционером его частенько называют, правда?» «Вот так-то». Я выключил мобильник и стал собирать трофеи обратно. «Стой!» — вдруг остановил меня Йози. «Откуда у тебя эта дрянь?» Он показал пальцем на оставшиеся тубы с комбикормом. Андрей дал, чтобы Ири чокнутых кормить. Типа им полезно и вообще. «Каких чокнутых Ири?» «Ты разве не в курсе этой истории?» — удивился я. «Ну, как в вашем предыдущем срезе. Отключили от виртуала город. Там остались жители, впавшие от шока в аутизм. А Андрей нескольких из них спас и содержал потом. Он тебе не рассказывал?» «Нет», — покачал головой Йози. Что-то тут не вяжется. Что там еще было? Я расписал в подробностях жалостливую историю о человеческой жестокости и Андреевом благородстве. Как он искал и спасал, потом годами содержал спасенных, а потом, сука, мне подбросил. Как будто мне без них проблем мало. — Чушь какая-то, — сказал уверенно Йози. — Криспи определенно не Ири, не тот типаж. Достаточно того, что у нее темные глаза и волосы. В том срезе брюнеты разве что у нас, Гремлинг, встречались. Местные все светлые, максимум шатены. И глаза голубые или серые. Кость тонкая, конституция хрупкая, у женщин груди считай, что нет». Я призадумался. Из моего бывшего зоопарка под это описание подпадал разве что покойный дрищ. Во всяком случае, сисек у него определенно не было. И вообще он был какой-то блеклый. А вот, к примеру, Бритни, хоть и блондинка, но ого-го была статью. Да и третья. Я сообразил, что так и не знаю, какого цвета у нее глаза. Но волосы темные, да и фигура скорее крепкая, спортивная. К слову, из грудью там все нормально было. А вот это говно! Йози брезгливо пнул носком ботинка, вывалившуюся тубу с комбикормом. Там использовали для подключенных. Оно что-то там делает с мозгом, блокирует какие-то функции. Очень удобно, подавляет мышечную деятельность и что-то такое делает с метаболизмом. Можно торчать в виртуале, не отвлекаясь. А вот если давать подключенным то совсем другая картина. Человек на этом питании ничего не хочет, совсем. Никакой мотивации. Сидит дурак дураком, замедленный обмен веществ, подавление гормонов. Даже старение замедляется вроде бы пока под препаратом. Так и живет куклой бессмысленной. Его рабовладельцы вовсю используют. И экономия, и удобно. Даже надсмотрщики не нужны». «Получается, вся эта история с отключенным городом враньё? Или не вся?» «Не знаю», — ответил Йози. «Скорее, не вся. Действительно, уже перед нашим уходом ере начали отключать города, собирая всех оставшихся в две столицы. Отчасти из-за снижения численности это выгоднее, чем размазывать ресурсы. Отчасти из-за проблем с оборудованием. Но вряд ли они вот так бросали кого-то. Их и без того было мало. Они и насто пытались удержать изо всех сил. Тогда я вообще не понимаю. Если это не Ири, то кто? И зачем их Андрей держал в беспамятстве столько времени? И почему вдруг отдал мне? Не мог же он рассчитывать на то, что я их этим комбикормом вечно кормить буду? Его всего-то несколько ящиков было. Криспи вон сходу отказалась его жрать. «И этого я не знаю». — покачал головой Йозе. — Но ты меня, конечно, очень расстроил. — Чем именно? — Андрей предлагал мне работу на него. Не идеальный, но вариант. Теперь я опять не знаю, что делать. Верить ему больше не могу, а идти под старых не хочу. — Ну, извини. Мне стало немного неловко. Но мне кажется, лучше знать правду. А то окажется, что и работа не та, что ты думал, и убежище. Не убежище, а ловушка — «Будет твоя семья у него в руках, и куда ты денешься?» «Ты думаешь, все настолько плохо?» Йозе окончательно приуныл. «Думаю, да. Я действительно теперь ждал от Андрея любой пакости. Обычно, если человек гондон, то он гондон во всем, целиком и полностью, и с ним нельзя иметь никаких дел. Наверное, есть исключения. Для всего на свете есть исключения. Но я их не встречал». «Но знаешь, — продолжил я, — У меня есть для тебя встречное предложение. — Какое? А почему бы этому срезу не стать убежищем не только для моей, но и для твоей семьи? Целый мир вокруг. Небось, поместимся? Йозе задумался. — Не спеши с ответом, — сказал ему я. — Просто подумай об этом. И я тебя очень прошу, не сообщай ничего Андрею. Пусть он не знает, что ты в курсе. Иначе я за свою жизнь гроша ломаного не дам. Да и за твою не уверен. — Умеешь ты найти на жопу проблем, — вздохнул Йози. И возразить ему было нечего. Пока суд до да дела показал Йози башню со всеми ее механизмами, как встроенными, так и привнесенными мной. Если честно, немного надеялся на его расовое чутье к технике. Вдруг да поймет, зачем все эти странные штуки внутри. Но, к сожалению, почти ничего нового не узнал. Йози смог идентифицировать только привод к основанию колонны. — Как мне кажется, — сказал он не очень уверенно, — это здоровенный рычаг, на другом конце которого там, где-то далеко, нечто вроде поплавка. Поплавок идет вверх, рычаг давит вниз, на нижний кристалл. Идет вниз — наоборот. Кристаллы от сжатия вырабатывают энергию. А вот какую и зачем — извини, это уже не механика. — Что ж за поплавок такой? И почему я его не видел? — удивился я. — Да видел ты его махнул рукой Йози. «Пойдем, покажу». Мы вышли из башни и спустились по лестнице к берегу. «Вон, смотри туда», — показал Йози. На траверсе пляжа в море был небольшой круглый островок, метров под сотню, наверное, в диаметре. До него можно было спокойно доплыть, несколько десятков метров всего, но мне тут пока было не до заплывов». Если приглядеться, то его форма действительно была подозрительно правильной, но до сих пор мне и в голову не приходило, что это искусственное сооружение. Ветром нанесло тонкий слой почвы, на нем завязалась какая-то травка, в общем и не подумаешь. — Готов поспорить, — сказал Йозе, — что если нырнуть достаточно глубоко, то увидишь металлическую ферму, идущую к острову. Он и есть твой поплавок. Достаточно массивный, чтобы не реагировать на волны, но при этом приливы и отливы его поднимают и опускают, создавая механический момент на рычаге. Однако, не слабое усилие должно быть на рычаге, учитывая длину плеча и архимедову силу, действующую на такой поплавочек. Ничего себе приливная электростанция мне досталась. В привычном уже стиле ушельцев. Грубая, простая и очень прочная механика в сочетании с непонятными физическими принципами. Есть в этом что-то неестественное все-таки, непонятное моему уму, как атомный топор, например. Но при этом, надо признать, такой подход по-своему эффективен. Столько лет без обслуживания работает. Значит, правильно все, наверное. Вывел Йози на дачу, где его уже нервно разыскивала супруга, и, взяв обещание обдумать все сказанное, отправил их семейство в город. Затем ловко ускользнул от жены, заходящей из дальнего разворота на скандал. «Ты специально хочешь поставить меня перед фактом. Тебе плевать на мое мнение», прежде чем она высказала все это. Мне пора было на встречу с Ингваром, и я просто умотал, сделав вид, что не расслышал этого многообещающего начала. А вось к вечеру у нее запал и иссякнет. «Нет, я все понимаю. Меня уже реально тревожит этот ступор. Но я не знаю, что с ним делать». Как объяснять, если оппонент игнорирует логику и просто отбрасывает все аргументы, которые ведут к выводу, который ему не нравится эмоционально? Как объяснить человеку, что весь его мир, все то, чем он жил с рождения, этого всего скоро не будет? Что вся его жизнь, все его достижения ничего больше не будут значить? Что его работа, должность, рабочие навыки, годами выстроенные отношения с людьми – все это больше не нужно? Как это объяснить, если ты уже объяснил, но этого не то, что не хотят, не могут услышать? Это же все равно, что от себя самого отказаться. Даже мне, без всякого пиетета, относящемуся к себе и своему сомнительному месту в социуме, это очень непросто. А уж женщине. Иногда я страшно жалею, что за всю свою жизнь так и не научился искусству взаимодействия с людьми. Все-то у меня криво и через жопу всегда. Ингвар ждал меня, буквально подпрыгивая от нетерпения. Сомнением оглядел УАЗик, спросил, «А он точно не развалится по дороге?» «Не волнуйся», — ответил я. «Если что, дотолкаем». Ингвар закинул в кузов тяжелый, глухо брякнувший рюкзак и пояснил. «Патроны тебе, как ты просил. Так что лучше ПДД не нарушай. Внимание милиции нам ни к чему». «Вот же отморозок, а». Повез его на ту сторону через гаражище. Светить дачу счел лишним риском. Хотя, логически рассуждая, если он меня сдал, то это уже не имеет значения. Тем не менее, там жена и ребенок мне так спокойнее. Уж больно много всего навалилось. У меня и так ощущение, что я уже ни черта вокруг себя не контролирую, а качусь кубарем с горы, набивая шишки. Когда УАЗик нырнул в темноту прохода, а потом над морем разлился роскошный, как реклама турагентства «Закат», Ингвар только выдохнул матерно. «Они есть! Есть! Другие миры!» Он тряс меня за плечо в экзальтации, как будто это не я его только что провел. «Ты глянь! Есть они, мать твою! Я верил! Я с детства верил!» Вот ведь кто бы мог подумать? Ингвар — жертва Крапивина. Нет, детская фантастика — зло. Учебники по природоведению надо детям вместо нее читать, чтобы не впадали в умственный блуд. Пока он орал, матерился и бегал кругами, я аккуратно выгрузил сумку с патронами. Не стоит с ней туда-сюда кататься. Нарвусь еще. «Ну что?» — говорю. «Обрел свой парадиз?» «Охренеть!» — честно ответил пират. «Об одном жалею. Столько лет зря прожито. Что ж я про это двадцать лет назад не знал? Ух, я бы!» И закатил глаза в сладостных мечтаниях. «Что бы он и как?» «Ну да ничего». Этот еще наверстает, я его знаю. Лишь бы не за мой счет. Не без некоторого сопротивления вернул Ингвара на грешную землю, точнее, вывез обратно. Нечего ему вокруг моей башни разгуливать, а то замучаюсь потом объяснять, почему она моя и где такую недвижимость берут. Выдал контакты Андрея, места, где его можно отловить, и распрощался, высадив возле офиса. Улыбка на его лице в дверь еле прошла. Обрел человек к седым мудям свое детское счастье, надо же, лишь бы на здоровье. Подумал пару минут, куда ехать, и решил обратно, через гараж на ту сторону. Вот дожил, от собственной жены бегаю, а? И грустно, и смешно. А что делать? Ведь если я сейчас приеду на дачу, она мне выскажет много такого, о чем сама потом пожалеет переведет вопрос в плоскость эмоций и скандала, после чего вернуться к его нормальному обсуждению будет уже очень тяжело, а то и невозможно, про ассоциируется в женской загадочной душе с обидками, и все, даже не упоминай больше. В чем другом, я бы мысленно обнес эту тему желтой лентой «Дунат Кросс», поставил табличку биологической опасности «Осторожно, тараканы», да и не касался бы больше, отношения дороже. Однако сейчас не тот случай. Слишком важно все это. Пусть остынет сначала. Заехал по привычному маршруту в Строймаг, Хозмаг и Гипер. Благо деньги теперь были. Отвлеку себя от печальных мыслей ручным трудом. Мне это всегда помогает. Закупил продуктов. Впервые мешками по 10 кило. Для этого мне пришлось преодолеть некий барьер внутри себя, потому что начать запасать продукты – это последний шаг в никуда». Я противник всякого бункер-сурвайверства, потому что идеология схрона с тушенкой изначально провальна в своей концепции. Даже при условии такого идеального схрона, как мой. Ну, выжил ты, сидя на ящике тушенки. А дальше что? Сколько ни запаси жиротвы, она либо кончится, либо протухнет. Выживание — это момент, а не процесс. Выжить можно, но надо жить дальше. А человеку, чтобы жить, нужен социум. Даже такому бизантропу, как я. Я вовсе не планировал стать семейным отшельником в башне, пережив втроем все человечество, и смотреть, как растет моя дочь, обреченная остаться одна в целом мире, когда родители состарятся и сдохнут. Нет, я строил планы, исходя из того, что человечество очень живучее, и никакой катаклизм его не истребит. Как показала Япония, на месте ядерных руин через десяток лет стоит город, в котором от того ужаса остался только музей». Как показал Донбасс, люди могут жить годами в условиях гражданской войны и бомбежек почти обычной жизнью, а инфраструктура современного города куда прочнее, чем нам казалось. Люди, в отличие от Ири, очень агрессивный социум, но это компенсируется их приспосабливаемостью и высокой способностью к выживанию в любой жопе. Так что умозрительная стратегия моя была такова. Когда на часах судного дня будет без трех секунд полночь, свалить с семьей к морю, и переждать разрешение ситуации. Не рванет? Хорошо. Сделаем вид, что ничего и не было. Рванет? Пересидим пик катаклизма, когда, чтобы выжить, надо быть куда более везучим, чем я. А когда ситуация так или иначе разрешится, аккуратно вернемся на родные пепелища, или что там будет. Восстанавливать города, налаживать жизнь, обеззараживать почву, пахать поля, или партизанить по лесам, истребляя оккупантов. Как фишка ляжет потому что пребывать в изоляции вечно — это полный тупик. Но вообще я, если честно, рассчитывал на то, что глобального конфликта «все против всех до последнего человека» все же не будет. Будет обмен ударами, может быть, даже ядерными. Будут жертвы, возможно, даже очень большие. Будет паника, развал и обрушение экономик, резкое падение уровня жизни. Но не ядерная зима и тотальный армагеддец. Базовые структуры государств выстоят — Кто-то потеряет, кто-то приобретет территории, кто-то на всем этом капитально наживется. Глобальным элитам сейчас жизненно необходимо кого-нибудь крепко ограбить. И это не вопрос жадности. Это вопрос элементарного выживания. Великая депрессия была побеждена только годами величайшего военного и поствоенного грабежа Второй мировой войны. Затем, я надеюсь, все расползутся по углам. Одни зализывать раны, другие переваривать поглощенные. «Конечно, хотелось бы, чтобы наша сторона была в числе последних, но это, по большому счету, не так уж важно. Я слишком циничен, чтобы впрямую ассоциировать себя с государством, и слишком хорошо знаю историю, чтобы надеяться на улучшение жизни как результат войны. В войнах выигрывают строго те, кто в них не воюет. Каково мое место во всем этом вероятном поскудстве? Должен ли я в этом участвовать, как патриот и гражданин? Этот вопрос меня мучил долго». С одной стороны, я вырос на молодогвардейцах, героях-панфиловцах и том, что «сам погибай, а товарища выручай». Это базовая прошивка. Это не изменить. И в этой прошивке насмерть забито то, что нужды общества важнее прав личности. Поэтому нынешние говноеды с их установкой «с чего это я должен отказать себе хоть в малом ради страны» мне не близки. С другой, взглянув однажды на изнанку государственного устройства, я понял, что внутри него клубок поганных амбиций и дурных людей, и моя лояльность держится в основном на том, что сменить их можно только на худших. Ловкой же душевной гимнастики с помощью которой многие ухитряются разделять внутри себя страну, народ и государство, я не обучен. Когда кто-то говорит, что он любит страну и народ, но ненавидит государство, то любит он только себя, а страну и народ вообще выдумал. Одно неотделимо от другого, как человек от своей задницы. Так устроены люди. Собравшись в социум, они немедля образуют пирамидальную структуру, на вершину которой вскарабкиваются самые неприятные и начинают срать оттуда на ниже стоящих. При всей внешней неприглядности такого устройства оно единственное устойчивое. Все прочие социальные эксперименты были непродолжительны и печальны, поскольку принципиально противоречат биологической природе социальных видов. Так что те, кто брезгливо отказываются защищать свою страну по тем предлогам, что не хотят поддерживать коррумпированных чиновников, жирных олигархов и продажных силовиков, формально правы. Эти особи непременно входят в верхушку любого развитого социума, часто составляя ее чуть менее чем полностью. Однако выбор не невелик. Либо ты поддерживаешь своих негодяев, либо чужих. Никаких благородных высоких эльфов в правителях нет, не было и не будет. Если вы думаете, что где-то там, в других социумах, все устроено иначе, то вы просто наивный дурачок, потенциальный проводник враждебных интересов и будущий предатель. Свои негодяи лучше чужих только тем, что они заинтересованы в сохранении, развитии и приумножении своей кормовой базы, то есть страны и нас, ее жителей. Но даже этого достаточно, чтобы поддержать их против негодеев чужих, которым мы нужны только в виде забавного абажура. Цинично? Ну извините. Продолжайте верить в своих эльфов. И когда они прилетят устанавливать свои эльфийские порядки, вам, возможно, позволят поцеловать им сапоги и назначат полицаями. Хотя, вряд ли, конечно. Говноед при любом режиме говноед. В общем, для себя я решил. Если ситуация будет развиваться так, что Родина призовет меня на свою защиту, то есть мобилизует резервистов второй очереди, то я закину жену и ребенка к башне, даже если жену для этого придется оглушить и связать, и пойду получать положенные мне ХБ второго срока носки, слежавшиеся на складе кирзачи и старенький АК-47. Ну или что там найдется в стране для растерявших навыки службы перестарков. А если нет то буду действовать своим умом, то есть работать где работал и готовиться к худшему самостоятельно. Так что крупы по мешку я купил, консервов в количестве, сахара, соли, чая, кофе, растительного масла и решил, что буду повторять это регулярно, постепенно наращивая запасы. Медикаментов основных наберу, бытовой химии. Бензина не очень много, он быстро портится, но имеющиеся емкости заполню моторные масла, автомобильную расходку всякую. В общем, в голове уже начал формироваться список. Кажется, у меня не так много денег, как мне казалось еще недавно. Хорошо хоть наличными, меньше цифровых следов. На той стороне разгрузил машину и на скорую руку сделал из досок лари для хранения. С мультитулом это быстро и просто. Нарезал, приложил, соединил. Никаких тебе шурупов и уголков, никакой стружки и опилок. Резы идеальны, соединения безупречны. Красота. Теперь можно не опасаться мышей. Я их в башне не видел пока, но им тут до сих пор и жрать-то нечего было. Левое крыло все больше и больше обретало черты большого универсального склада. С одной стороны, это тешило моего внутреннего хомяка, с другой, неприятно напоминало о том, для какого случая запасено — Лучше бы оно вовсе не пригодилось. Ночевать все же поехал на дачу, к жене. Мужик я или нет? Надо стойко переносить трудности и лишения семейной жизни. Да и по мелкой соскучился. И правильно сделал, как выяснилось. Жена от чего-то передумала скандалить, да и мелкая так упрашивала «взять их с тетей Криспи на море», что лишила ее последних аргументов. Пообещал взять. Тем более погода там отличная, а тут по прогнозу были дожди, превращающие деревню практически в остров. Раскисшие грунтовки по Косогорам могли стать не по силам даже у азику.